Глава 52. Страж секретов. Артефакт для вызова прислуги неожиданно зазвенел и полыхнул алым. Кто-то просил разрешения телепортироваться в мою комнату. Подойдя ближе, я увидела на экране фотографию пожилой горничной и сообщение. «Леди Алория, я Лени Торн. Мне приказано проводить вас к господину Суаресу. Вы готовы?» Едва нажала «Да», в центре гостиной вспыхнул золотистый вихрь тогда будьте любезны пройти в портал он переместит вас в алхимическое крыло гласило следующее сообщение хорошо быстро напечатала я полагала что вначале мы с мессиром встретимся в гостиной или библиотеке и все обсудим но похоже он решил не терять времени даром впрочем так даже лучше разговор с вайши развеял дурные предчувствия мне не терпелось приступить к работе не возражаете если я составлю вам компанию — уточнил подкравшийся лис. Оказалось, что прыжки в колечко и обратно отнимали у него много магии, поэтому из-за приезда господина Тайши дух решил остаться в форме дзинка. В таком виде ему было сложнее следовать за мной по пятам, но я не сомневалась, что Суарес отнесется к появлению хранителя с пониманием и не станет возражать. «Обещаю не мешать», — с серьезной мордочкой добавил лис. «Буду рада вашему присутствию». Искренне улыбнулась и первой шагнула в золотистый вихрь. За мной тенью скользнул пушистый философ. Леди Алория поприветствовала меня горничная, едва развеялись магические искры. «Господин...» Заметив лиса, она запнулась. «Вайши...» — деловито представился Дзинка. «Господин Вайши...» Женщина поклонилась и жестом попросила следовать за ней. «На этаже стоит антимагическая защита, поэтому нам придется немного пройтись». «Да, конечно», — кивнула. Дальше шли молча, и я с удовольствием осматривалась, любуясь красотой здания. Высокие потолки, зеркальный пол, колонны из голубого мрамора и изящная кружево лепнины. Все здесь казалось хрупким, воздушным и сказочным. Но больше всего меня удивило обилие живых цветов. Их пленительный аромат растекался по коридору, сливаясь с пронзительным запахом грозы, соли и свежескошенных трав. Это придавало интерьеру особое умиротворяющее очарование. Казалось, мы прогуливаемся под дивной оранжереей, а не спешим на важную встречу. Пришли. Мы подошли к двери из черного дерева, и горничная трижды постучала. Темнейший мистер Суарес, это леони Торн. Я привела к госпожу Алорию и господина Вайши, как вы просили. «Войдите». Голос целителя звучал устало и глухо. В отличие от меня, он не прилег ни на час. Двери бесшумно отворились, и я уже собралась проскользнуть внутрь, как вдруг заметила в конце коридора принцессу Исаифа. Слов не было слышно, но, судя по бурным эмоциональным жестам, огненная парочка о чем то спорила, не замечая никого вокруг. Они не первый раз скрещивали шпаги, но сейчас в душе всколыхнулась странная тревога. Поведение Марины настораживало, но я никак не могла понять, что именно не так, только чувствовала странные, едва уловимые флер фатализма и мрачной решимости. Неужели она не хочет больше ждать и собирается ускорить прохождение испытаний? Леди Алория. Лис осторожно коснулся лапкой моей руки. Пойдемте. Вмешиваться в чужой спор, не зная подробностей и последнее дело». Дзинка, как всегда, был прав. «Мы можем сделать только хуже». «Лучше встречусь с принцессой позже и поговорю наедине». Собравшись с духом, переступила порог лаборатории. Лис шустро шмыгнул за мной. мисс Суарес, я могу идти?» — уточнила Ленни. «Да». Едва загорничная закрылась дверь, сидящий за столом темнейший, оторвался от изучения свитка и посмотрел на меня. «Готово». «Готово», — ответила, ни секунды не сомневаясь. «Хорошо». Наставник откинулся на спинку кресла и устало потер переносицу. Он выглядел бледным и осунувшимся. Кожа приобрела нездоровый оттенок, под глазами залегли фиолетовые тени, а губы были сухими и потрескавшимися. Похоже, за ночь он израсходовал большую часть резерва и сейчас балансировал на грани отката. Не представляю, как темнейший собирается работать в таком состоянии. «Вы наблюдательно, на это хорошо». Улыбнулся Суарес, заметив мой пристальный настороженный взгляд. «Но переживаете зря. Я намеренно выкачал свою магию, чтобы не заразиться скверной во время забора материала и работы с образцами». От удивления не нашлось, что сказать. О такой методике никогда не слышала, но сам факт, что ради дела темнейший добровольно подверг себя подобной пытки, вызывал одновременно ужас и восхищение. Мне оказалось на ранних стадиях скверно не заразна, уточнил Вайши. Когда Вонг пыталась получить концентрат зараза, выяснила, что ее флер может растекаться на несколько метров, как туман мертвой пустоши, и цепляться каоре целителей, заражая их, пояснил Артега. Такая форма скверны не смертельна, но может привести к полной потере дара. Так что лучше не рисковать. «А как истощение способно защитить от заражения?» — недоуменно уточнила. «В отличие от обычной скверной, летучая цепляется именно к магическому фону», — ответил темнейший. «Так что комы изначально нет магии не могут заболеть. Но, увы, вылечить таким способом зараженных нереально», — добавил, заметив вспыхнувшие в моих глазах огни. «Я правильно понимаю, вы хотите проверить слова леди Балтимер и взять у маркиза образец крови для исследования?» — уточнил Лиз. «Уже взял и смешал с необходимыми реактивами», — усмехнулся темнейший. «Если Вонг не ошиблась в начальных расчетах и я правильно скорректировал их с учетом нашей ситуации, через шесть часов получим чистый экстракт заразы и сможем проверить мою методику в действии». А пока предлагаю сосредоточиться на разделении искры и усовершенствовании дара леди Алории. От слов Мессира по спине проскользнул холодок, а кожа покрылась мурашками. После разговора с Терезой я надеялась, что удастся обойтись без рискового ритуала и продолжить эксперименты вонг по созданию противоядия. Но, похоже, Суарес решил иначе. Впрочем, я понимала его сомнения. Леди Балтимир сказала, что в крови охотников и полукровок есть антидот но мы понятия не имели, сработает ли он на обычных магах. К тому же настораживала связь между скверной и противоядием. Я до сих пор не понимала, по какому принципу работает последнее. Если Тереза права, в крови Брана постоянно находились оба компонента, и менялось лишь соотношение. Когда человек в маркизе был сильнее, противоядие ослабляло скверну. Но вместе с ней и самого Брана. Он терял чудовищную силу, зато сохранял человеческий облик и мог поддерживать его малыми дозами хрустальной магии. В теории антидот можно использовать как оружие против чистокровных охотников, а еще лечить с его помощью полукровок, не желающих превратиться в монстра. Но спасение обычных магов таким способом было под большим вопросом. Когда магия подземелья запечатала монстра внутри брана, противоядие перестало действовать. Искверна начала не ослаблять маркиза, а убивать, как обычного человека или дракона. Это настораживало и выходило за рамки целительской логики. Если Бран все это время боролся с монстром, в казематах ему должно было стать лучше, ведь они намертво блокировали магию чудовищ. Вначале так и было, я прекрасно видела, с каким облегчением маркиз поглаживал печать блокиратора и радовался, что охотник внутри него ослаб. Но потом что-то пошло не так. Полагаю, леди Балтимер неверно понимает суть взаимодействия Скверны и антидота ответил Суарес, едва я поделилась своими размышлениями. Но в одном она точно не ошиблась. Даже беглый анализ показал, что в крови маркиза действительно есть магический антагонист, разрушающий скверну. При этом он изначально связан с заразой. «Как это?» — опешила. О подобном я никогда не слышала. Любой целитель знал, что, соединяясь с ядом, антидот нейтрализует его. В этом и был весь смысл. Думаю, повелитель охотников может управлять заразой и таким образом контролирует своих рабов-кузнечиков, поощряя за верную службу или наказывая, пояснил Суарес. Хм, это объясняет, почему-то удавалось смягчить приступы с помощью шаманских техник, задумчиво протянула. Если безликие молится повелителю как Богу-покровителю, его благословение помогает им управлять скверной кивнул Суарес, полагая, у приближенных к нему жрецов намного больше полномочий. И они могут контролировать полукровок и зараженных магов, превращая в своих рабов. А Тереза? Ей он, скорее всего, просто дал иллюзию свободы. Позволил поверить, что она может использовать шаманские заклинания для спасения сына. «Впрочем, и сама Тереза оказалась не так проста», подметил Лис. «И долгое время играла с ним на равных, Только меня удивляет другое, почему повелитель не убил Балтимеров, едва они попали в плен. Наверняка почувствовал, что мы сковали чудовищную постась Маркиза. Дзинка запнулся, и в комнате на миг повисла звенящая тишина. Мы все подумали об одном и том же. «Думаете, повелитель знал, что Тереза расскажет про антидот?» — прошептала. «Хотел, чтобы мы получили его и запустили производство противоядия». «И тогда он смог бы управлять зараженными хранителями», — кивнул Суарес. «Да, именно об этом я и думаю. Это объясняет, почему образцы скверно полученные от Брана и те, что Вонг смогла выделить из крови обычных чудовищ или зараженных магов, отличаются. Голова закружилась от нахлынувших эмоций, и, не устояв на ногах, я обессиленно опустилась в ближайшее кресло». Мы были так близки к победе, думали с мужем выделить из крови Брана антидоты и вылечить не только самого Маркиза, но и спасти зараженных хранителей. И на эйфории едва не совершили чудовищную ошибку. «Скорее всего, скверна охотников искусственная», — продолжил Суарес. Повелитель создал ее на основе обычной заразы. И для чудовища опасна не сама гниль, а именно противоядие. «Логично». Немного подумав, кивнул Лис. «Но как повелитель узнал о ваших экспериментах? Если рассматривать вариант, что он специально подослал читу Балтимеров?» «Не подослал, а умело сыграл на сложившихся обстоятельствах», — поправил его Суарес. «Вначале я решил, что с помощью скверны повелитель может подслушивать мысли или разговоры рабов. Но тогда он бы давно узнал обо мне и Марианне», — закончила Замессира. «Верно. Значит, дело не в этом. И у него есть осведомитель, приближенный к Алвара», — продолжил Артега. «О моих исследованиях знали вы ваш отец, император Айролин, братья Нерим, несколько проверенных хранителей и члены Высшего Драконьего Совета. Семья Леди Алори, Его Величество и Хранители отпадают, значит, информацию слил кто-то из Совета», — вздохнул Лис. «Скорее всего». Согласился с ним Суарес. Тогда неудивительно, что повелитель решил не убивать Балтимеров, а позволил им многое рассказать и разыграл спектакль с обычной скверной. Хотел, чтобы мы закончили эксперимент Вонг и получили антидот. Ведь для нас этот вариант самый привлекательный. Можно быстро запустить производство антидота и при этом не рисковать мессиром. В пользу этой теории говорит еще кое-что. — вздохнул артеда За сегодняшнее утро хранители ликвидировали три разрыва в соседних герцогствах. Тварь, следовавшая за нами от Резалье, продолжает подтачивать завесу. Но ведь элементали прогнали ее, охнула. Только от границ сапфирового края, — покачал головой темнейший. Теперь враг выкуривает нас и подталкивает к варианту с противоядием. Есть зараженные среди хранителей? насторожилась. Пока, к счастью, нет, ответил миссир, Но неизвестно, сколько нам будет вести. Тогда вариант с разделением искры и вашим экспериментом наш единственный шанс. Лиз задумчиво распушил хвосты и принялся вышагивать по лаборатории. Но тогда к чему тратить время на исследование вонкой и образцы чистой скверны? «Затем, что моя версия пока не имеет гарантийных подтверждений», — пояснил Суарес. «К тому же Аргвар рассказал мне об идее леди Алории соединить противоядие с плетением Ерины и артефактом аиды Вариант достаточно любопытный, вполне может сработать». «Да и сам антидот не помешает исследовать», — кивнула, пытаясь скрыть смущение. Похвала темнейшего грела душу, но больше всего радовала, что мы не позволили повелителю обыграть себя и сохранили парочку козырей. «Возможно, если поймем принцип его взаимодействия со Скверной, сможем найти свое противоядие», — добавила. «Именно», — устало улыбнулся Артега. «Но на это потребуется время, так что ритуал разделения искры неизбежен». «Неизбежен», — эхом повторила. Учитывая новые обстоятельства, я несколько усовершенствовал его. В глазах Суареса вспыхнули лукавые искорки. Меня заинтересовал принцип работы артефакта Аиды, и я поднял несколько старых книг. Мессир на миг замолчал и принялся рыться в стопке свитков, а мы с вайшин остороженно навострили уши, ожидая продолжения. «Вот, посмотрите эти изображения», — Артега протянул снимки. Видите, на лапках саблях охотников нити, похожие на стеклянные. Я присмотрелась внимательнее. Действительно, на руках монстров были светящиеся разводы, напоминающие серебристые ручейки или стеклянные нити. Если верить старым источникам, эта сеть нужна, чтобы охотник мог пить магию Фейри, — пояснил Суарес. Когда он пришпиливает крылья к своей паутине с помощью сабель, Нити начинают впитывать хрустальную энергию. Такие узоры есть только на руках и шее охотников вокруг поисковых наростов, с помощью которых они улавливают перезвон ваших крыльев. К слову, у под браслетом такие же ручейки. И контакты вампирского артефакта вплотную присоединяются именно к ним, а не к голой коже. «Погодите!» Встрепенулась, вспомнив, как в поместье Юджина ударила по кузнечику хрустальным лучом. «Хотите сказать, что магия Фейри может быть опасна для охотников без всяких артефактов?» «В теории, да, поэтому твари сразу парализуют жертву, чтобы та не сумела вырваться и применить магию», — ответил Суарес. «Полагаю, на чистокровных тварей и сильных полукровок это действует в меньшей степени». Поэтому Аида и применила специальный артефакт, чтобы вначале ослабить врага. «Но откуда она все узнала?» — нахмурилась. «Хороший вопрос, на который ответить может только Аида», — вздохнул Суарес. «Что же касается моей идеи, я хочу не только разделить с вами темный дар, но и одолжить каплю хрустальной магии. Если я прав, в сочетании с моими плетениями сила Фейрис может выжигать скверну не причиняя вреда зараженному магу и не повреждая его дар. Крылья заинтересованно встрепенулись, а в душе вспыхнул огонек надежды. Этот вариант был очень интересным, и мне безумно хотелось проверить его на практике. «Вижу, вы согласны», — улыбнулся Суарес. «Конечно», — воскликнула не колеблясь ни секунды. «Только можете рассказать о нем подробнее?» «Разумеется». Артега жестом приказал следовать за ним и направился во вторую комнату. Она оказалась просторнее первой и напоминала скорее полигон для испытания боевых плетений, чем алхимическую лабораторию. Руническая защита на стенах, цепь магических щитов-отражателей и кристаллы-стабилизаторы. «Я заранее все подготовил», — пояснил Суарес, доставая из стоящего в углу сейфа небольшую шкатулку. «Подойдите ближе. Мне нужны ваши магические отпечатки». Едва исполнила приказ, темнейший протянул мне несколько амулетов. Я по очереди коснулась каждого, а он перенастроил защиту, давая мне доступ к содержимому шкатулки и сейфа. «Здесь хранятся кристаллы с моими воспоминаниями», — пояснил мессир, открыв коробочку и показав мне пронумерованные артефакты. К каждому крепилась небольшая бирка с номерком. Я записал всю информацию о своих исследованиях и дополнительные лекции. «В сейфе есть информация по каждому артефакту». «Сможете быстро по номеру найти необходимый кристалл». «Погодите», — воскликнула. «Разве вы не собирались сами?» «Это перестраховка», — перебил меня Артега. «Если выживу, буду учить вас лично. А если нет, у вас будет доступ к моим знаниям и помощь Айролин». Слова целителя отдавали горечью и фатализмом. Меня восхищала его самоотверженность. Но то, как спокойно он говорил, что может погибнуть во время собственного эксперимента, пугало до дрожи. «Надеюсь, все обойдется. Суарес приободряюще улыбнулся и спрятал кристаллы в сейф. Но перестраховаться не помешает. Что же касается самого разделения искры, он подошел ко второму шкафчику. «Сейчас во мне практически нет магии. Я слегка восполнил резерв перед вашим приходом, чтобы хватило сил на ритуал». Это поможет избежать магического конфликта. Хорошо, кивнула. Чем я могу помочь? «Основную часть я проведу сам», — продолжил целитель. «Вам необходимо по моему сигналу призвать вначале обычный дар, а затем хрустальный. Тогда я смогу смешать все три искры». «А это не опасно?» — тихонько уточнила. Никогда не слышала о тройных искрах. «Я возьму лишь каплю хрустальной магии, чтобы защитить вас от скверны во время работы», — пояснил Суарес. «Абсолютный иммунитет, увы, это не создаст. Но в сочетании с моей темной магией значительно увеличит вашу устойчивость к заразе». «А если возникнет магический конфликт?» — уточнила. «Моя энергия считалась универсальной и подходила любому магу. В госпитале я не раз проводила переливание силы без предварительных тестов на совместимость. Но понятия не имела, как мой дар отреагирует на вливание чужой энергии. До этого обменивалась магией только с Вандой и Аргваром. Настоятельница, как и я, была универсальным донором и помогала целителям восстановить силы после тяжелых дежурств. А владыка был моим истинным, так что они не показатель. «Если что-то пойдет не так, сразу остановлю ритуал», — ответил Суарес. «Поверьте, я сам не заинтересован лишний раз тревожить ваши крылья. Слишком тонкая и малоизученная материя». Ответ темнейшего немного успокоил. Я вновь порадовалась, что он знает о моих особенностях. Так проще работать и во время ритуала обходить опасные энергетические потоки. «Мне нужно полностью призвать крылья», — уточнила на всякий случай. Или... Нет, я уже говорил, что хватит и капли магии, — повторил миссир. Об охотниках и повелителе можете не волноваться. Ковен надежно защищён, а на эту комнату Льена час назад поставила дополнительную защиту. Словно повинуясь безмолвному приказу, по стенам искрящимся маревом растекся ручей грозовых рон. Заклинание верховной ведьмы я узнала сразу. Их невозможно с чем-то спутать. Миссир отменно подготовился, да и Аргвар говорил, что в Ковине я могу без ограничений использовать дар. Только я слишком долго жила в страхе, чтобы за пару дней забыть прошлое и свыкнуться с новыми способностями. Эмоции раскачивались, словно маятник, за миг разгоняясь от удушливой тревоги до неукротимого желания забыть обо всех запретах и, наконец, сродниться с собственной силой. Я понимала, что пути назад нет, но сосредоточиться и взять чувство под контроль не получалось. А от этого зависело, смогу ли управлять крыльями во время ритуала. Руки неожиданно коснулась мягонькая пушистая лапка. Лис подкрался незаметно, напоминая, что будет рядом и при необходимости сможет подстраховать нас. Его поддержка неожиданно приободрила. Если осторожный зверек не видит поводы для беспокойства, то им не можно не переживать. «Готово», — уточнил Суарес. «Да». На миг закрыла глаза, сделав глубокий вдох, и на пару секунд задержала дыхание. Выдох. И тревожные мысли вытеснил рабочий настрой. «Пора начинать. Станьте в центр магического контура». Пока собиралась с духом, темнейший достал из второго сейфа все необходимое и сейчас расставлял на небольшом столике кристаллы и флакончики с зельями. Моего участия не требовалось, и я молча наблюдала за манипуляциями наставника. Несмотря на колоссальный опыт, Суарес ничего не делал на глаз — и перед смешиванием ингредиентов еще раз взвешивал и тщательно отмерял даже то, что готовил заранее. Такая педантичность подкупала и успокаивала. Если он настолько внимателен к мелочам, о продуманности плана можно не беспокоиться. «Выпейте». Артега подошел ближе и протянул мне стакан со стимулирующим зельем. Я сразу узнала его по специфическому аромату. Эликсир не влиял на магический фон, но значительно повышал концентрацию и помогал сосредоточиться во время сложных целительских вмешательств или ритуалов. «Теперь слушайте внимательно. Сейчас я активирую кристаллы-накопители и начну вливать в вас свою энергию. На этом этапе все беру на себя. От вас требуется снять щиты и принять мою магию». Дождавшись утвердительного кивка, Суарес продолжил. После, когда увеличу мощность энергетического потока и начну вплетать в светлую искру темные нити, вам нужно будет тщательно следить за состоянием своей ауры. Увлекшись, я могу ненароком повредить ее и переборщить с выливанием магии. Если почувствуете, что не выдерживаете нагрузки, сразу сообщу вам, — ответила. Хорошо. Артега на миг запнулся и окинул рунический контур пристальным взглядом. Он переживал не меньше моего, но умело держал эмоции в узде, не позволяя им сорвать ритуал. Господин Вайши, убедившись, что ничего не забыл, Суара собернулся к лису. «Знаю, вы не целитель, но как хранитель госпожи Алории можете чувствовать колебания ее энергетических потоков. Я буду пристально следить за происходящим и подам знак, если что-то пойдет не так». С серьёзной мордочкой отозвался Дзинка. Благодарю. Миссир почтительно поклонился лису и, сделав глубокий вдох, положил ладони мне на плечи. Начнем насчет три. Приготовьтесь. Раз. По комнате скользнул едва заметный холодок. Наставник активировал руническую защиту, и вокруг нас вспыхнуло сапфировое марево. Два. Темнейший включил кристаллы с энергией, и воздух завибрировал от разряженной магии. Я чувствовала, как он оплетает нас невидимым коконом, отрезая пути к отступлению и мягко подготавливая к самой сложной части ритуала. Три. Магия Мессира легла на плечи шелковой шалью и замерла, будто прося разрешения слиться с моей аурой. Наставник намеренно медлил, давая возможность привыкнуть к своей энергии, хотя я прекрасно знала, как тяжело ему это дается. Во время прямого переливания держать контроль было сложнее всего, особенно когда дело касалось не бессознательного и истощенного пациента, а сильного мага. Больные не сопротивлялись чужой силе, не выставляли щитов и жадно пили целительную энергию. А мой дар отчаянно противился и приходилось насильно снимать щиты, чтобы наставника не ударило откатом. Но вот защита пала, и едва сквозь мою ауру прошла первая темная волна, я невольно вздрогнула. Детские воспоминания вспыхнули с необычайной яркостью, и перед глазами цветым калейдоскопом заплясали обрывки экзаменов и первых тренировок в обители. Я думала, что давно забыла их, но... Дар все помнил и сейчас восстанавливал утраченные навыки, позволяя вновь почувствовать, каково это — владеть обеими ветвями магии. Бездна. И как я могла допустить, чтобы моя темная искра погасла? Мессир продолжал осторожно вливать в меня свою силу. И с каждой секунды голова все сильнее кружилась от пьянящего ощущения свободы и собственного могущества. Я слишком хорошо знала, чем может закончиться подобная эйфория. Глубокий вдох, выдох, и наваждение слетело шелухой. Я снова контролировала единение искры и пристально следила за состоянием собственной ауры. Годы тренировок значительно увеличили мои резервы, пока я легко впитывала чужую магию и подстраивалась под нее но расслабляться было рано. Суарес еще не начал увеличивать энергетические потоки. Еще несколько томительных мгновений темнейший сильнее сжал мои плечи, предупреждая, что переходит к самой сложной и рискованной части ритуала. Магия ручейками растекалась по комнате, заполняя пространство и укачивая на своих волнах. До этого чужая сила лишь вскользь задевала дар. Теперь ее нити просачивались под кожу, переплетаясь серебристой дымкой светлые искры, и невольно провоцируя крылья. Хрустальная магия не понимала, что происходит, и не знала, как реагировать на вмешательство мессира. Она то заинтересованно оживала и сама доверчиво тянулась к дару темнейшего, то отпрыгивала испуганным зайцем и пыталась залечь на дно. Все хорошо», — мысленно обратилась к крыльям. «Суарес друг, он не навредит нам». Сила замерла, словно раздумывая над моими словами. Но не успела я облегченно выдохнуть, как она снова вспыхнула и затрепыхалась, будто пламя свечи на ветру. «Успокойся». Я сжала кулаки до боли, царапая кожу на ладонях. Это немного отрезвило и позволило вернуть контроль над крыльями. Но Суарес все равно почувствовал неладное и остановил ритуал. Сделав глубокий вдох, подняла взгляд и посмотрела на целителя. Боялась, что он будет злиться. Но в темно-синих глазах плескались понимание и искреннее беспокойство. Лишь выждав с минуту и убедившись, что моя сила больше не бунтует, он продолжил переплетать нашу магию. Время словно остановилось. Я не знала, сколько мы стоим в центре рунического контура и сколько еще осталось. Усталость настойчиво брала свое, и казалось, ритуал длится вечность. С каждой минутой удерживать дар в узде становилось все сложнее. Голова кружилась, грудь словно сдавили стальными тисками, а между крыльями невыносимо горело и зудело. Магия бунтовала. Я краем глаза видела, как полыхает рунический контур Льены и чувствовала встревоженные вибрации защитных сетей. Они с трудом сдерживали напор моей силы. И только Суарес продолжал работать, как ни в чем не бывало, неспешно восстанавливая мою темную искру. «Чую хрустальную магию». Встревоженно сообщил лис. Она фонит. Знаю. Голос Суареса прозвучал непривычно глухо и напряженно. Леди Алория, сосредоточьтесь на даре, я почти закончил. Целитель принялся, на распев, читать стабилизирующее плетение, закрепляя свое вмешательство. Его голос растекался по комнате шелестом прибоя, а темная магия оплетала нас чернильной паутинкой и колыхалась, как парус на ветру. С каждым мгновением мерцающая сеть становилась все тоньше и прозрачнее, сливаясь с моей аурой. Но едва Артега замолчал, хрустальный дар вспыхнул, заливая комнату ослепительно белым сиянием и перезвоном серебряных колокольчиков. Зуд между лопатками стал невыносимым. И теперь уже я вцепилась в руку мужчины, пытаясь остановить ритуал. Хватит! воскликнула, чувствуя, как меня с головой захлестывает чужая сила. Магия бушевала и выходила из берегов. Леди Алория. Встревоженные возгласы Лисы и суарыса раздались одновременно и тут же утонули в чудовищном рокоте. Меня выгнуло дугой от избытка энергии, а через миг на нас обрушился хрустальный ураган. Дикий грохот, звон взрывающихся артефактов и одуряющий запах гари. Дар крушил и сметал все вокруг, а я судорожно цеплялась за темнейшего, пытаясь защитить его от собственной силы и одновременно накрыть куполом Вайши. «Хватит! Остановитесь!» — закричала, но вместо того, чтобы послушать, крылья ударили меня откатом и волной чужих эмоций. Боль. Чудовищная, дикая. Она оглушала и выжигала душу, оставляя после себя пустоту и пепелище. Я понимала, что это не мои воспоминания, но чувствовала их так ярко, что хотела из-за или разрыдаться. Тише. Тише, это давно прошло. Сиплый, дрожащий от усталости голос темнейшего вырвал из ожившего кошмара, и боль сменилась опустошением и вереницей горьких воспоминаний. Незнакомые лица, бледные и измождённые, мужские руки, покрытые магическими ожогами. Я не сразу сообразила, что вижу воспоминания Суареса, самые личные и болезненные, последние минуты жизни его друзей и соратников. Они в мучениях сгорали от скверны у него на руках, и лучший целитель эпохи ничего не мог сделать, только пытался облегчить их страдания и уход, разделив боль и ужас агонии. «Пятнадцать хранителей», — прошептал Мессир, когда хрустальный шторм развеялся, и магия Фейри окутала нас мягким искрящимся коконом. Она больше не боялась темнейшего и теперь сама помогала переплетать нашу энергию, закрепляя ритуал. Из них трое были моими близкими друзьями. Едва слышно добавил целитель. Мне жаль, что вам пришлось это увидеть, хотя... Возможно, так даже лучше. Теперь понимаете, почему я готов на все лишь бы найти лекарство от этой заразы. Да, эхом отозвалась, чувствуя, как по щекам горячими дорожками стекают слезы. Не плачьте, леди Алория. Наставник понимающий улыбнулся и развеял магический контур. Прошлого не изменить, но в наших силах помочь тем, кого еще можно спасти. Да, повторила Тихо, но уверенно. Крылья согласились поучаствовать в эксперименте, и я не сомневалась, что вместе мы обязательно найдем лекарство от скверны. И сохраним жизнь миссиру. Ваша искра приняла мою магию. Артега, наконец, отпустил меня и, убедившись, что я не собираюсь падать от усталости, направился к столику с чудом уцелевшими зельями. «Скоро сможем перейти к практическим испытаниям. А пока выпейте регенерирующие эликсиры и отправляйтесь к себе. Вам нужно пару часов поспать, чтобы искра восстановилась после магического вмешательства».